Глава 17. Белки перебрались на остров недавно. Долгое время их там не было. Насколько мне известно, вообще этот клочок суши должен был затонуть по всем законам логики. Но вы же помните про дамбы. Так вот, все у Росаарии можно попасть из города по деревянному мосту, который много раз переделывался. Музей под открытым небом неплохое развлечение на выходные. Там есть домик лесника в скандинавском стиле, водяная мельница, ну и белки, которых Лизе удалось покормить. Девочка смотрит на меня с растущей тревогой. Мы туда с отцом ездили. Конечно, соглашаюсь я. Хорошо помню тот день. Вы не можете его помнить? Лиза покачала головой. Это наш с папой секрет. Ты ещё ногу подвернула, улыбнулся я. Пришлось нести тебя на руках до самого ресторана. Маленький такой ресторанчик, исторический. Что за бред, не выдержала Лиза. Я сейчас отцу позвоню. Есть служба безопасности, Лиза. Я её есть, твой отец. Уходите, девочка отступила на пару шагов. Я вызову охрану. Послушай, у нас мало времени. Я выехал в командировку, из которой уже не вернусь. Корпораты приставят к тебе андроида, а потом убьют. Всего этого можно избежать, но ты должна меня выслушать. Я в теле этого пацана, и меня не узнать. Ты мне, конечно, не веришь. Лиза продолжает отступать, делая шаг вперёд. Я могу рассказать тебе про скалодром. про нашу поездку в Москву. А еще про то, как ты боялась ночами засыпать из-за жутиков. Это пришельцы из космоса. А я с тобой сидел допоздна и читал сказки. Помнишь? Наверняка ты все это помнишь. Прекратите! И кто я, по-твоему, если знаю все эти вещи? Вас взломали. Папа рассказывал про такое. Кто-то удаленно ломанул ядро личности через нейроинтерфейс. Вы хотите меня убить? Разговор идёт не в ту степь. Да нет же, я тебя люблю, и мне нужно тебя забрать, чтобы, наверное, всё это дерьмо закончилось бы вызовом охраны. Факты из детства хороши в дешёвых сериалах. Жизнь жёстче. Человеку проще поверить во взлом личности коммунальщика, чем в ту ахинею, что я начал нести. Помощь пришла с неожиданной стороны. В углу гостиной из воздуха соткался портал. Я не сразу поверил увиденному. Крафт не должен был делать ничего такого без моего приказа во всяком случае. Спасла отменная реакция. Когда из линзы вынырнули стремительные тени, я среагировал на автомате, заморозил хронопоток, чтобы рассмотреть прибывших. Те не замедлились. но лишь до обычной человеческой скорости на пол рявкнул я лиза подчинилась думаю о тыспуга когда заморозки перекрывают друг друга время в зоне конфликта течёт в привычном ритме а вот мана необратимо уходит потому что я на прежней земле мужик в шляпе вне всяких сомнений был богданом зеефертом из вечерней звезды его напарница, костлявая женщина средних лет, раньше мне не встречалась. Зейферт сразу начал стрелять без предупреждения. Я инстинктивно скользнул вперёд, просчитав линии огня по принципам Ганката, отклонив левой рукой пистолет, правой нанёс удар Зейферту, целясь в кадык. Полномочный представитель выставил блок и тут же пнул меня ногой в живот. перехватываю ногу и швыряю Зейферта на костлявую тётку, обрастаю световой бронёй. В галерее звучат выстрелы. Напарница Зейферта швыряет в меня переливающийся оттенками голубого диск. Не знаю, что это за магия, но диск сгорает, соприкоснувшись с нагрудными пластинами. Отвечаю лайтболом. Голову костлявой сучке сносит напрочь. Зейферт бьёт кулаком справа, уклоняюсь, призываю Барс, стреляю в голову Хрона мага, но Зейферт отводит ствол ребром ладони, обмениваемся быстрыми комбинациями, удары, блоки, отводы, выстрелы, пробиваю клана в кулак тем в челюсть, получаю коленом в живот, удар, отвод, шаг под шаг, попытка прорвать защиту. Зейферт проворачивает пушку на пальце, выдвигает шипы из рукояти, наносит мне удар по рёбрам. Соприкасаясь с бронёй, шипы вспыхивают красным. Сука, рёбра пронзает боль. Активирую восстановление, применяю технику светового кулака на левую руку, заряжаю врагу в челюсть. Зейферта окутывает искрящийся щит электричества. Новая комбинация. Зейфер троняет пистолет, перехватывает левой рукой, проворачивает скобу на пальце, стреляет. Отвожу ствол, бью противника в Солнечное сплетение. Искра, вспышка. Зейферт пошатнулся, но устоял. Добавляю ногой в колено, выкручиваю руку с барсом, жму спусковой крючок. Усиленная магией пуля толкает Зейферта в плечо. Два выстрела в галерее. Я на грани помутнения рассудка, маны почти нет, и тут происходит прорыв. Средоточие наполняется энергией, хлынувшей непонятно откуда, хлынувшей. Делаю ещё два выстрела в грудь и голову противника. Зейферт падает на пол с развороченным черепом. Оцениваю обстановку. Лиза вжимается в пол, убравшись подальше от чальных рикошетов. Правильно, нечего подставляться. Хрономаги мертвы. Теперь, когда взаимные отмены не работают, Реал вновь заморозился. Портал успел схлопнуться. Время вперед. Перезаряжаю барс с помощью прямого призыва. Пустой магазин выщелкнуть, новый в рукоять. Иду к двери, снимаю блокиратор, сдвигаю полотно, выглядываю в коридор. Брукс на полу, тяжело дышит, глаза закатились. Неведомое тело пробует встать, тянется как раскостлённому автомату, укладываю пули в голову. Спешу к Кимберли, мне её состояние не нравится. В галерее следы бойни. Брукс уложила троих, потом её придавила нехватка маны. Сейчас убираю ствол, призываю инъектор. Потерпи немного. Вкалываю ARX-5 прямо в еремную вену. Обычно в шею колоть нельзя. Существует риск передозировки. Это не касается ARX-а. Препарат не оказывает никаких побочных эффектов на организм одаренного. Тем более, что доза в ампулах стандартная. аккуратно положив голову Брокс себе на колено, сдвигаю крышку на корпусе и выщёлкиваю опустевшую ампулу, перезаряжаю инъектор, отзываю, освобождая себе руки. На лице девушки блаженство. "Кто вы такие?" оборачиваюсь. Лиза вышла из нашей квартиры, на лице непередаваемый шок. "Ну, ещё бы. Только что на ее глазах произошло то, чего не может быть. Портал, магия, смерть неизвестных людей. В свои двенадцать я видел и не такое, но Лиза от всей этой грязи была ограждена. И вот разрыв шаблона. «Хрономагия», — устало произнесла Брукс. «Ты ей не объяснил?» «Она не верит». «Я вызвала охрану», — заявила Лиза. «Сюда уже мчится коптер!» «Мчится!» Брукс уселась, скрестив ноги, подняла лежащий на экологичном дощатом полу пистолет и отправила в мир идей. Это действие не укрылось от присмиревшей Лизы. «Прилетят минут через десять!» «Двенадцать!» — уточнил я. «Если других вызовов не будет!» «Издеваетесь?» Лиза посмотрела на меня, потом на Кимберли. Нет, качаю головой. Это несложно, девочка моя. Я же здесь жил. Не говори так. Ты не мой отец. Последнюю реплику Брукс проигнорировала, выпрямившись, задала вопрос. Как вышло, что ты не вырубился? Не знаю. Средиточие резко наполнилось маной и расширилось. Во время боя? Да. Похоже, ты грандмастер, улыбнулось Ким. Мои поздравления. Надо проверить. Давай позже, а? Я организую. У тебя есть определитель? У меня много чего есть. В моей голове за несколько секунд успело пронестись несколько соображений. Во-первых, против нас играет вечерняя звезда. Во-вторых, они проделали тот же путь, что и мы, прорываясь в эту вселенную, не обязательно с портальщиком. Если за нами проследить, можно воспользоваться уже сделанными проколами. В третьих, к нам летит вызванная охрана. Жильцы не спешили выходить из своих квартир. Безусловно, шум выстрелов всех переполошил, но люди просто стали ждать на кнопке экстренного вызова. Если ты сидишь за бронированной дверью, самое разумное не высовываться. Идём, направляюсь к дочери. Пора сваливать отсюда. «Я дождусь папу», — упрямо произнесла Лиза. «Он не вернется», — качаю головой. «Сегодня его, то есть меня, убьют на задании. Корпоративная подстава. Я перенесусь в другой мир, в это тело, и начну искать дорогу назад, чтобы встретиться с тобой. Все предопределено. Но это уже история. Всего лишь слова». Лиза упорно не хотела верить в происходящее. У моей дочери нет имплантов. Законы Хельсинки жёстко регламентируют киборгизацию. Чтобы напичкать себя вставками, вам придётся достичь возраста в 21 год, пройти медкомиссию и доказать отсутствие противопоказаний. в клинике подписывается километровый контракт, в котором вы отказываетесь от любых претензий в адрес нейрохирургов. В общем, Лиза поднесла к глазам согнутое запястье и пробежалась пальцами по сенсорному экрану. Моё альтер эго, разумеется, не ответило. Я в Эмиратах родная. Через полтора часа вся группа вылетит на Кузнечиках в Дубай. Диспетчер перекрывает все каналы связи с родственниками и друзьями. Геолокация, общение с аватарами всё под запретом. Откуда ты знаешь, вскинулась Лиза? Это моя работа. Брук стронула меня за плечо. Макс, что? У нас неприятности. Это её Макс совершенно добило растерявшуюся девочку. Вот только анализировать переживания Лизы, мне было некогда. В дальнем конце галереи, возле лифтовых шахт, проступило характерное свечение, зеркальный отблеск раскрывающейся линзы. Деремо, поворачиваю с Клизе. Если хочешь жить, идём с нами. Куда? На террасы. У них может быть несколько порталов, предупредила Брокс. Знаю, прорвёмся. Призываю инъектор вкаловую себе дозу Аркса, перезаряжаю ампулу. Вы что, наркоманы? спрашивает Лиза. Вроде того, хмыкает Брукс. Погнали. Надо переодеться. Лиза стоит в шортах и футболке, обуви нет. Ты сейчас умрёшь, обещает Брукс. И мы с тобой за компанию. Марш на террасы. Удивительно, но окрик поддействовал. Кимберли включила жесткого инструктора. Именно таким тоном она общалась со своими подопечными на арене, когда те пускали сопли, отказываясь продолжать бой. «Да, я видел и такое. В недрах тайной канцелярии, где меня натаскивали на схватки с другими эмиссарами». Лиза зашагала в дальний конец галереи босиком. «Я прикрою», — сказала Ким. «Ускоряйтесь». догнав лизу я вырвался немного вперёд и призвал в правую руку барс а что это за зелёное свечение сворачиваю ауро рёбра уже не болят восстановление это магия вы из другого мира вас папа послал да некогда отвечать делаю знак лизе чтобы притормозила за спиной хлопки выстрелов мы работаем с глушителями как и наши оппоненты прижимаю лизу к стене ты чего ага уже ты выглядываю из проёма галерея вливается в деревянную террасу широкую засаженную травой низкорослыми деревцами и генетически модифицированным кустарником узкая дорожка намертво вросла в газон стрекочут кузнечики по ограждению кружатся мошки сюда толкаю Лизу за угол вправо, призывать броню пока нет желания, слишком много ресурсов она жрёт. Чуть что заморожу хронопоток. В моей руке появляется ствол. Как вы это делаете? Магия призыва. Не отвлекайся. Терраса окружали пирамиду комплекса по всему периметру. Но их спроектировали таким образом, чтобы не мешать жителям Кедра наслаждаться видами из окон. Наша квартира была двухуровневой, и окна первого яруса были ложными, цифровыми, а на втором этаже раскрывались панорамы на реку, лес и соседние здания. Гуляющие по террасам люди никому не мешали, в чужие окна не заглядывали. Насколько мне известно, есть и более дешёвые решения одноуровневые, при этом окна обладают двусторонней поляризацией, а ещё к ним можно подрубать обзорные камеры верхних этажей. Уступы расширялись и сужались, вырастали друг в друга узкими мостиками, были связаны с другими этажами системой трапов. Архитекторы позаботились, чтобы никто не падал вниз и не разбивался. Максимальная высота переходов не превышала трёхметровой отметки. Туда я указал на лестницу между террасами. Быстрее. Лиза послушалась. Не знаю, что едвило её в этот момент: любопытство или страх. Сомневаюсь, что я убедил девочку в своём отцовстве, но хотя бы она понимала, что ей грозит опасность, а мы с Брукs обеспечиваем защиту. Замечаю портал и толкаю Лизу за кадко с карликовым дубом. Пуля вгрызается в стену. Стреляю через ветки, но силуэт противника размазывается в ускорении. Останавливаю хронопоток, падаю на колено и делаю два выстрела: бедро, голова. Лиси чуть полноватый мужичок падает, забрызгивает доски собственной кровью. Отпускаю время. Жесть вырывается у Лизы. Прости, работа такая. В голове звучит голос Ким. Я на 6 часов от тебя. Их много, идут с двух террас. Не факт, что устоим. Кто там? Группы по двое-трое. Один хрономак, пара стихиников. Ну и пепельщики с биосами встречаются. Радует, что Женя обеспечивает бесперебойную связь. В подтверждение слов моей напарницы, воздух пронзила электрическая молния. Дерево, под которым мы только что стояли, треснуло и занялось пламенем. "Беги", гаркнул я и начал стрелять, перепрыгивая через парапет лестницы.